Как он? Поинтересовался Рейн, садясь рядом с женой. Он говорил тихо, чтобы не прерывать разговоры, которые велись в центральной части общего зала при купальнях. Этот выбор места представлялся ему странным, но здесь, по крайней мере, было весьма просторно. Хранители и команда Смалинова, за исключением Большого Эйдера и Белин, сидели и увлеченно слушали. Рейн вдруг подумал, что, возможно, их беспорядочное обсуждение напоминает ему первые советы дождевых чащоб. У каждого хранителя было свое мнение, и каждый хотел его изложить. Лифтрин и его экипаж также настроились на то, чтобы высказаться. В зале задержались и несколько драконов, от которых до сих пор еще шел порог после горячей ванны. Рейн не представлял, Действительно ли им важно узнать, как продвигается дискуссия? Они просто надеются на легкую добычу, если конечным решением будет смертный приговор. Плевок растянулся рядом с пленными, сидевшими на полу. Время от времени он вытягивал шею и жадно принюхивался, словно наслаждаясь запахом их страха. Меркор, золотой и величественный, компенсировал своим поведением недостаточную серьезность меньшего собрата, Валипер тоже остался. Он задумчиво рассматривал торговцев и рабов. Присутствие драконов как будто вернуло всех в древнюю эпоху. Люди и даже старшие казались в огромном зале собраний маленькими и недолговечными. Малта не расставалась с дорогим свертком у себя на руках. Он немного пососал грудь. Он не спит. Сейчас, по-моему, он слишком утомлен, чтобы есть или плакать. — Тишина — это приятно, честно, — честно сказал Рейн и пожалел, что не может взять свои слова обратно. Она бросила на него страдальческий взгляд, и он угадал ее мысль. — Очень скоро, тихо будет все время. — Давай я его подержу, — предложил он, стараясь загладить причиненную им боль. Она отдала ему ребенка с такой готовностью, что он понял, она уже простила ему эту поспешную реплику. Запеленутый малыш весил меньше, чем неделю назад. Он худел, и его темные глаза потускнели. Рейн начал ритмичное покачивание, которое бездумно запускалось, стоило ему отвлечься, и Малта слабо улыбнулась. «У них есть какой-то прогресс?» Он кивнул. «Сейчас все в основном сводится к тому, что хранители пытаются объяснить самим себе, почему они правы. Однако они не стоят на месте, а ведут диалог. Вот и хорошо». Порой я забываю, насколько большинство из них молоды. Поначалу у них были настолько резкие высказывания, что я с трудом удерживался от смеха. Некоторые, похоже, повторяли то, что проворчали их драконы. Лифтрин твердил, что судьбу людей должны определять люди. По-моему, с его мнением согласились не полностью, но страсти уже немного улеглись. Через минуту-другую они начнут окончательное голосование. «По-моему, рабов освободят». Их, в принципе, считают невиновными. Лифтрин говорит, что когда Смолиной в следующий раз отправится в Трихок, рабы могут плыть на нем бесплатно, а потом пусть сами о себе заботятся. Некоторые упоминали о семьях, которых давно лишились. Кто-то был ошеломлен внезапной свободой. Им предложена возможность поселиться в деревне на противоположном берегу реки. Не уверен, что они толком поняли, что к чему. Я плохо знаю Колсидийский и давно в нем не практиковался. Малта подала голос, я тоже. Родной язык отца у нас выучил лишь Сельдан. Подозреваю, он сделал это, чтобы произвести на него впечатление. У него тогда ничего не получилось. При мысли об исчезнувшем брате ее взгляд затуманился и устремился вдаль. Рейн молча ждал, и она, наконец, встряхнулась. Сельдан ушел, как и тенталья. Наверное, это даже правильно». Она вздохнула, заставляя себя вернуться к настоящему. «А что будет с другими пленниками?» — спросила она. Тут возникли сложности. Левтрин прямо обвинил торговца Кандрала в том, что он участвовал в заговоре, направленном на убийство драконов, и последующую продажу их плоти в Колсиду. Оказывается, в него была втянута и некая женщина, Сверден. Она тоже из торговцев. Колсидийцы выбросили ее за борт еще до отплытия из косарика. Видимо, она утонула. Некоторые хранители были за то, чтобы разрешить драконам сожрать Кандрала, Но Лифтрин долго их убеждал в том, что Кандрала надо увезти обратно в Косарик и уже там заставить предстать перед Советом. Он объяснил им, что это единственный вариант, иначе Совет никогда не займется предателями в своих рядах. Кандрал молил о пощаде и обещал сегодня ночью написать признание с именами всех подельников А сейчас выяснилось, что он помог нанять в экспедицию смолиного охотника, который попытался убить Релбду. Малта задумчиво смотрела на мужа, но он не был уверен в том, что она его слышит. Однако он продолжил. «Колсидийцы заявляют, что их вынудили сюда явиться, поскольку их близких держат в колсиде в качестве заложников. Я считаю, что они не лгут, но драконам труд понять, что в этом случае пленники заслуживают снисхождения». Они пролили кровь дракона, а значит, совершили чудовищные преступления. А потом есть еще команда кораблей. Матросы говорят, что просто выполняли приказы своих капитанов. Ну, наверное, так и есть, но как минимум один из капитанов оказался предателем. А двух купцов из Джамилии случайно втянули в грязную историю, ну, так же, как нескольких инвесторов из Удачного. Они вообще верили, что принимали участие в первом плавании своего чудесного нового корабля — Кстати, хранители, скорее всего, оставят суда себе. Они, похоже, впрямь не поддаются воздействию воды. Сварк осмотрел их корпуса, и только диву давался. Не уверен, что хранители имеют право конфисковать корабли, но в итоге будут проведены переговоры и заключены сделки. Жамилийцы уже намекали на торговые соглашения в ближайшем будущем. А кое-кто из юных старших утверждал, что советы дождевых чещеп и удачного — не имеют над ними никакой власти. Это положило начало довольно интересной дискуссии. Малта встрепенулась, и на этот раз у нее просветлело лицо. «Знаю. Ты даже не спросил у меня, хочу ли я быть королевой, сразу заявил им, что мы приплыли сюда с другой целью». Рейн перестал качать фрона и погладил ее золотистые волосы. Они оказались сухими и грубыми, но память подсказала ему, что прежде они были мягкими, как шелк. «Я был уверен, что ты бы согласилась быть королевой», — тихо произнес он и улыбнулся. «И они позволили бы нам управлять всей Кельсингрой». Он помолчал и добавил, «Я никогда не захочу решать людские судьбы. Я не смогу сказать, ты будешь жить, а ты умрешь». — Мне приятно, что хранители хорошо о нас думают и что прислушались ко мне, когда я попросил о милосердии к пленным. Но у меня отлегло от сердца, когда я понял, что они беседуют друг с другом и приходят к тем же выводам самостоятельно. — Переговоры. — Именно так торговцы решают любые проблемы, — отозвалась она. Он кивнул. — Я не забыл, что ты сделала для удачного, когда бросала вызов сатрапу поджимилии и королю пиратов. Она пожала плечами. «Мне кажется, это было ужасно давно. Откуда у меня бралось столько сил?» Она покачала головой. «А торговец Финбок утверждает, будто он отправился искать Элис и Седрика, а потом его захватили вместе с остальными пассажирами». Кое-кто опровергает его слова. Кандрал утверждает, что его на корабль привела записка от Геста». Гест все яро отрицает. Ну, сейчас нет никаких улик и причин в чем-то его обвинить. Здесь не сходятся концы с концами. Но ну, я слишком устала, чтобы ломать над этим голову. Малта нахмурилась. Кандрал должен вернуться. Кто-то обязан заплатить за то, что те люди сделали со мной в ночь, когда родился Фронт». Она посмотрела на своего малыша. «Если я буду вынуждена предстать перед советом и рассказать о том, что я совершила тогда... — Ну что ж, я готова. — У меня нет желания подвергать тебя очередному испытанию. — Рано или поздно правда выплывет наружу, — успокоил ее Рейн. Малта вздохнула. Она совершенно пала духом, когда услышала о смерти Тинтальи. Драконы не пожелали делиться с ней подробностями. Они только упомянули, что Кало остался с Тинтальей, чтобы поглотить ее воспоминания. Он не вернулся в Кельсингру вместе со своей стаей — Рейн подозревал, что громадному Калу потребовалось бы пара-тройка дней, чтобы сожрать такого крупного дракона, как Тенталья. Рейна удивила ощущение потери, которое принесла весть о смерти Тенталья. Драконица уже давно предоставила остальных драконов их судьбе. Она улетела, не попрощавшись ни с Малтой, ни с ним самим. Даже Сэльдона, своего любимого поэта, она не предупредила перед своим исчезновением. Сперва до них доходили сведения о ней, включая и то, что далеко на севере она нашла себе пару. Чем она занималась в течение лет своего отсутствия, они никогда не узнают, как и то, почему она решила вернуться в дождевые чащобы. Похоже, она умерла всего в одном дне лета от Кельсингры. Он вспомнил ее такой, какой видел в последний раз. Тенталья была заносчивой и полной жизненной энергии, истинной королевой — Она поставила драконью метку и на Малте, и на Сельдане, и, как он теперь понимал, на их детях. У Малты было несколько выкидышей. Он попытался вообразить себя таким, каким бы мог стать, отцом, окруженным детьми, если бы только драконица оказалась рядом, изменяя младенцев в материнской утробе так, чтобы они могли выжить. Пустая фантазия. Тенталья внезапно вырвалась у Малты. Я как раз сейчас тоже о ней думал, — произнес он. Она была не такой уж плохой для дракона. Малта села прямее. Нет. Я ее чувствую. Рейн, она не умерла. Она летит сюда. Рейн возрился на нее. Сердце у него разрывалось. Когда им сообщили о смерти Тентальи, Малта завопила, как сумасшедшая. Он подхватил ее на руки и унес ото всех, даже от теламон, Они сидели втроем, вместе со своим обреченным на смерть малышом, сидели, раскачивались, плакали и проклинали все и вся за закрытыми дверями. А когда пароксизм отчаяния миновал, на нее снизошло странное умиротворение. Он решил, что, возможно, это женская особенность — выходить из урагана эмоций и боли, подобно кораблю, выплывающему в спокойные воды. Малта выглядела опустошенной, но разумной. Она с нежностью ухаживала за Фроном, даже в такие моменты, когда его пронзительный плач сводил Рейна с ума. Казалось, она жадно вбирает в себя все звуки, запахи малыша, словно превратившись в камень, поглощающий воспоминания. Это было страшно. Но сейчас он испытал настоящий ужас. Она мертва, Малта, мягко напомнил он. Тенталья умерла. — Нам же сообщили драконы. — Они ошиблись, — яростно заявила она. — Прислушайся, Рейн. — Потянись к ней, она летит сюда. Она потянулась за ребенком, выхватила его из рук Рейна и стремительно встала. — Есть шанс, хоть крошечная доля, что она спасет Фрона. Я иду ее встречать. Он смотрел, как она удаляется от него. Потом бросил взгляд на остальных, собравшихся в противоположной части зала. Они все еще были захвачены спором. Никто даже не заметил ничего необычного. Однако Малта казалась такой уверенной. Рейн зажмурился. Он сосредоточился, стараясь избавиться от назойливых мыслей и болтовни хранителей Тенталья. Он ничего не почувствовал. Ничего, кроме боли от надвигающейся смерти. Это была его собственная боль или страдание дракона. Он открыл глаза, подхватил... Оставленный Малты плащ и поспешил следом за женой. Издалека донесся клич дракона. Его подхватил второй, а потом третий, и внезапно затрубили все драконы. Когда Рейн вышел на улицу, ему показалось, что сумеречный город озарился светом. Драконы яростно трубили. Хрупкая Малта бежала к центру площади с закутанным малышом на руках. Ветер трепал ее волосы. Рейн поднял голову и увидел кружащих на фоне багрового неба драконов, похожих на стаю ворон, привлеченных к карканьям своей товарки. Уже близко. Слишком больно. Посмотри, видишь мерцание на горизонте. Огни Кельсингры приветствуют твое возвращение домой. Не думай ни о чем, королева Тинталья. Да лети туда, и ты найдешь горячую ванну, старших, которые исцелят твои раны, и серебро». Когда я оттуда улетал, они спускались в колодец, чтобы его достать. Серебро. За это она и могла уцепиться. Когда серебро применяет умелый старший, оно способно творить чудеса. У них сохранилось воспоминание предков о драконе, в которого ударила молния. Он рухнул на землю. Его крыло представляло собой обугленный костяной каркас и не более. — Потребовалось больше года, чтобы вылечить его, но он снова смог летать. Его раны обрызгивали серебром, а потом мастер-старший сделал ему искусственное крыло — легкие тонкие пластины, которые крепились на крошечных шарнирах. Оно даровало дракону надежду и вернуло его в небо. «Просто лети! Я вызову их встречать тебя!» И тут Кало протрубил тревожный клич, подобного которому она никогда не слышала. Его подхватили вдали драконы, которые охотились, драконы, которые пробудились от сытой дремоты, драконы, которые отдыхали в городе. Ей показалось, будто до нее донеслось эхо, отразившееся от далеких склонов, а потом она поняла, это не эхо. Продолжая перекликаться, драконы собирались в стаю. Ее приветствовало столько сородичей, сколько она никогда в жизни не видела. Там, внизу, протрубил Калу. «Теперь ты видишь? Ты помнишь?» «Конечно!» Не испытывая она столь мучительной боли, его вопрос вызвал бы у нее раздражение. Она уже бывала здесь раньше. Она нашла Кельсиндру мертвой и покинутой и улетела в гневе. Теперь она была согрета светом и приветственными звуками. «Лети туда! Тебе помогут! Я отправляюсь охотиться!» Тенталье знал, что он голоден. Ей было непонятно, зачем ему понадобилось сообщать об этом, но она решила, что это связано с его постоянным общением с людьми. Они постоянно говорили друг с другом об очевидных вещах, словно им сначала надо было решить, что все именно так, и уже потом действовать. Внизу она увидела большую площадь. В центре стояли двое старших, указывая вверх на нее. «Тенталья! Тенталья!» Полными радости голосами они выкрикивали ее имя. Другие только сейчас начали выбегать из дверей купальни. Здесь были купальни, горячая вода, в которой можно было лежать. От одной этой мысли у нее чуть не закружилась голова, и тут взмахи больным крылом внезапно стали просто невозможными. Она падала, пытаясь переместить вес тела в сторону здорового крыла, стараясь войти в спираль, чтобы приземлиться плавно. И тут она вдруг поняла, кто именно стоит на площади, встречая ее, Затопившее ее чувство облегчения расслабило все ее мышцы. «Мои старшие! Серебро! Исцелите меня!» Она направила им этот приказ, собрав последние силы. Ее дыхания не хватило бы, чтобы протрубить его вслух. А потом камнем упала на площадь, стремглав, пролетев остававшееся до земли расстояние. Ее когда-то сильные задние лапы подогнулись под ней в момент столкновения с брусчаткой, и она завалилась на бок, Боль и темнота поглотили ее целиком. На ней десятки мелких ран, в них масса мерзких паразитов. Но если бы это была единственная ее проблема, я бы сказал, что достаточно их очистить, как следует ее накормить, и она поправится. Но дело в инфекции и в том гнойнике, который находится у нее под самым крылом. Плоть у нее разъедена, и я вижу здесь кость. Карсон потер усталые глаза. «Я не целитель». Я понимаю, в разделке животных больше, чем в их лечении. Однако скажу вам одно. Будь это загнанная добыча, я бы оставил ее лежать. От нее пахнет протухшим мясом, а она пропиталась отвратительным запахом насквозь. Лифтрин почесал щетинистую щеку. Близилось утро. Он устал, он тревожился за Элис. Ему было мучительно жаль ребенка Малты. Когда хранители закричали, что Тенталья вернулась, он ощутил прилив надежды. Однако все оказалось даже хуже, чем известие о ее смерти. Драконица распростерлась на огромной мощеной площади и могла скончаться с минуты на минуту. Малта сидела возле нее, кутаясь в плащ и обнимая малыша. «Серебро — Серебро! — воскликнула она, нарушив тишину, наступившую после падения Тентальи. «Принесите мне все серебро, какое у нас есть!» Лифтрин не удивился бы, если бы кто-то запротестовал или заявил, что запасов магического вещества не хватит для исцеления дракона. К его изумлению никто Малти не возразил. Похоже, хранители сочли, что серебро следует использовать именно так. А из всей стаи лишь Меркор задержался, чтобы понаблюдать за происходящим. Ночь выдалась холодная и беззвездная, Сородичи Меркора предпочли дрему в теплых ваннах с водой или песком, но золотой Меркор бодрствовал. «Не понимаю, зачем Каало поддержал в ней жизнь и привел ее сюда умирать?» — заметил он. «Но он обязательно вернется за ее воспоминаниями. Когда это случится, советую вам убраться подальше. Остальные драконы побрели к своим купальням. Они ушли от умирающей...» Словно судьба Тентальи вызывала у них чувство стыда, а Меркор просто стоял и смотрел на ослабевшую драконицу. Сильви сбегала за фляжкой с серебром и вернулась в мгновение ока. Она крепко сжимала ее в руках, и серебро за стеклом кружилось и перетекало, как живое существо, которое ищет выход. — Что надо делать? — спросила Сильви у Малты, которая передала ребенка Рейну и взяла у девушки флягу, Ее голос был доверчивым. Она совершенно не сомневалась в том, что королева старших знает, как помочь дракону. Но Малта покачала головой. «Не представляю, может, вылить серебро ей на рану или дать выпить?» Все молчали. Малта приблизилась к огромной голове Тенталья. Глаза драконицы были закрыты. Тинталья, очнись, выпей серебро, исцелись и спаси мою дитя!» На этой мольбе голос у Малты дрогнул. Присутствующим показалось, что драконица сделала чуть более глубокий вдох, однако она не пошевелилась. Малта в своем переливающемся одеянии, спускавшемся до ступней, держала флягу с серебряной жидкостью, она напоминала хранителям всесильное сказочное создание, но ее тихий голос оставался совершенно человеческим. Неужели никто ничего не может мне подсказать? Что мне делать? Сильви произнесла. Меркор говорил мне, что драконы пили серебро. Давайте попробуем влить его тенталью в пасть. А она не подавится? Озабоченно осведомился Харикин. Мне влить серебро ей в рот? спросила Малта у золотого дракона. Его слишком мало, чтобы вылечить ее, серьезно ответил Меркор. А затем он повернулся и размашистыми шагами последовал вверх по широким ступеням в купальню. Сильви проводила его ошеломленным взглядом. Но Малта никак не прореагировала на его уход. «Я ее почти не чувствую», — прошептала она. И Лифтрин понял, что Малта не имеет в виду свою руку, которую она положила на драконью морду. «Она так выросла с тех пор, как я ее видела». Добавила она голосом полным обожания и материнской нежности. Она погладила тенталью по носу, а потом отвела драконью губу. Лифтрин придвинулся ближе, и его примеру последовали собравшиеся вокруг старшие. Над губой возникли ряды острых зубов, аккуратно сходившиеся друг с другом. «Кажется, между ними есть место, если вливать серебро медленно», — вымолвила Малта. Она говорила очень тихо, будто в мире осталась только она и ее драконица. Малта наклонила фляжку, и серебро потекло тонкой сверкающей нитью. Оно было тягучее, как сироп, и аккуратно опускалось дракону в пасть. Наконец, вещество коснулось зубов Тинталье, растеклось вдоль десны, и затем, словно нашло тот проход, который искала, Серебро исчезло в пасти тинталии. Из фляги не получилось вытряхнуть последние капли. Серебро вылилось целиком, как намотанная на шпульку нить, и бесследно исчезло. Внезапно ночь стала совсем непроглядной. Призрачный свет города старших мягко падал вокруг хранителей. Они ждали и прислушивались. После долгого леденящего молчания они принялись переговариваться. Думал, случится чудо. Наверное, ей слишком плохо. По-моему, его нужно было вылить на рану. Меркор предупредил, что его не хватит. Жалобно сказала Сильви и уткнулась лицом в ладони. Рейн стоял на коленях рядом с Малтой и прижимал к себе малыша. Он медленно поднялся на ноги и негромко произнес. «Мне бы хотелось побыть с нашим драконом и нашим ребенком наедине». Его услышали все. Договорив, он снова опустился на колени рядом со своей женой. Хранители уходили по двое, трое. Седрик потянул за руку Карсона. «Пора», — прошептал он. Лифтрин повернулся к ним. «Пора», — мягко подтвердил он. «Никто из нас больше ничего здесь делать не сможет. А смерть — зрелище не для посторонних». Карсон кивнул с явной неохотой. Седрик шагнул вперед. Он расстегнул застежку своего плаща, снял его и укутал им Малту, Рейна и Фрона. — Пусть Са дарует вам силы, — сказал он, и быстро отступил обратно, качая головой. Лифтрин обвел взглядом площадь. Он был последним. Он намеревался спросить, уверены ли они в себе, не надо ли им что-нибудь принести, но тотчас передумал. Он повернулся и поплелся прочь от дракона. Прочь от старших и их умирающего младенца. Ему казалось, что пространство, которое он освободил, заполняется горем и тоской. Он еще плотнее закутался в поношенную куртку. В такое время нехорошо оставаться одному. Город шептал какие-то обещания, но он не желал его слушать. Кельсингра опустела и умерла давным-давно. И теперь он догадывался, в чем крылась истинная причина ее гибели. Да, катастрофа расколола город и заставила некоторых из старших бежать, а вот когда иссякло серебро, трагический финал стал неизбежным. Он задумался о юнцах, которых сопровождал верх по течению. Он не собирался к ним привязываться. Он рассчитывал выполнить контракт, совершить увлекательную поездку и, может, составить карту, благодаря которой его имя войдет в историю, а потом вновь начать возить по реке грузы на своем любимом смолином. Ему не хотелось, чтобы его жизнь настолько изменилась. Элис. Нет, наверное, все-таки хотел. Он вздохнул, ощутив себя эгоистом. Когда другие платили немалую цену, он нашел настоящее сокровище — женщину, которая его любит. Он обрел женщину, которая отказалась от всего, чтобы быть с ним. Сегодня Гест ясно это ему продемонстрировал. Гест — высокий и величественный мужчина, столь щегольски одетый, с такой правильной речью, умолял Элис к нему вернуться, а она отвергла Геста и все остальное ради него, Левтрина. И сейчас она ждет его на живом корабле. Он ускорил шаги. Четырнадцатый день месяца плуга, седьмой год Вольного союза торговцев. От Эрека и Стрихога Киригу Святотору, мастеру почтовой гильдии, в удачном. Кириг, ваше послание стало для меня огромным облегчением. Мы с Детози очень опасались, как бы наши действия не были сочтены нелояльными или даже предательскими по отношению к гильдии. Я рад сообщить, что Двупалый прибавил в весе, и цвет его верхнего оперения и пятна под клювом стал ярче. Лапа у него сильно пострадала из-за того, что он на ней висел, Однако снова стал теплой и подвижной. Если он не оправится настолько, чтобы переносить послание, он все равно сохранит немалую ценность как производитель. Пожалуйста, примите к сведению, что его следует оставить в голубятне именно в этом качестве. Следуя вашему совету, я попрошу разрешения ухаживать за ним и дальше, пока он полностью не поправится. Несомненно, что живой голубь, которого зарегистрировали как погибшего, является частью гораздо более важной тайны. Мы с дитози вместе отнесем запечатанное послание вместе с вашим письмом мистеру Гордону и попросим, чтобы он вручил его полному кругу мастеров-смотрителей здесь, в приходе Пусть они самолично его вскроют и прочтут. Я очень рад, что эту серьезную проблему с меня снимают ваш бывший ученик Эрек Данвроу.